Ассамблеи. Знатные люди могли встречаться на пирах. В молодом городе справляли много свадеб, и Кристины Петр I с удовольствием принимал в них участие. Их присутствие также было обязательно на всякого рода торжественных выходах. Спусках на воду кораблей, празднованиях военных побед и так далее. Кроме того, для развлечения устраивались многочисленные гуляния, катания на лодках, в экипажах и в санях. а также фейерверки. Но был еще особый невиданный ранее род развлечений, который Петр I ввел в своем городе. Он назывался «Ассамблеи». «Ассамблея» — слово французское, писал Петр в своем указе, которое на русском языке одним словом выразить невозможно. Обстоятельно сказать «вольное, в котором доме, собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела».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 Второе. Ранней пяти или четырех не начинается, а далее десяти пополудней не продолжается. Третье. Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни провожать, не почивать и ни то, вышеписанное вышеписанной, не повинен чинить. Но хотя и дома не случится оного, нет ничего, но токма повинен несколько покоев очистить, столы, свечи, питье, употребляемое в жажду, кто просит. Игры на столах употребляемые. Четвертое. Часы не определяются, в котором быть, но кто в котором хочет, лишь бы не ранее и не позже положенного времени. Также тут быть, сколько кто хочет, и отъезжать волен, когда хочет. Пятое. Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть и в том никто другому перешкодить или унимать. также церемонии делать вставанием и прочим отнюдь да не дерзнет под штрафом Великого Орла, но только при приезде и отъезде поклонам почить должно. Шестое. Определяется, каким чинам на ОН и Ассамблеи ходить, а именно с высших чинов до оберофицеров офицеров и дворян, также знатным купцам и начальным мастеровым людям, тоже знатным приказным. Тож разумеется, и о женском поле их жен и дочерей. Седьмое. Лакеем или служителем в те апартаменты не входить, но быть в сенях или где хозяин определит, также во встырии, ресторане, когда и в прочих местах будут балы или банкеты, невольно вышеописанным служителем в те апартаменты входить, кроме вышеозначенных мест. Дворцы Петра были слишком малы и предназначались для частной жизни, поэтому свои ассамблеи император проводил в Летнем саду, где на случай непогоды были построены деревянные галереи. Они восстановлены во время реставрации Летнего сада в 2009-2012 годах. Описание одной из таких ассамблей оставил нам камер-юнкер Фридрих Вильгельм Бергольц. прибывший в Петербург вместе с герцогом Гольштинским, женихом, а впоследствии мужем царевны Анны Петровны. Мы сперва отправились туда, где думали найти лучшее, то есть царский двор, который очень желали видеть, и прошли, наконец, в среднюю широкую аллею. Там у красивого фонтана сидела ее величество царица в богатейшем наряде. Взоры наши тотчас обратились на старшую принцессу-брюнетку и прекрасную, как ангел. По левую сторону царицы стояла вторая принцесса, белокурая и очень нежная. Лицо у нее, как и у старшей, чрезвычайно доброе и приятное. Платья принцесс были без золота и серебра, из красивой двухцветной материи, а головы убраны драгоценными камнями и жемчугом. по новейшей французской моде и с изяществом, которое бы сделало честь лучшему парижскому парикмахеру. Признаюсь, я вовсе не ожидал, что здешний двор так великолепен. У Ее Величества Царицы четыре камер юнкера, все красивые статные молодые люди. Пажи Ее Величества имеют зеленые мундиры с красными отворотами и золотыми галунами на всех швах, как и трубачи и волторнисты. Но лакеи, конихи которых у ее величества множество не имеют этих галунов, однако ж все-таки одеты красиво. В оркестре государы немного хороших немецких музыкантов, обязанных также носить красивые зеленые кафтаны. Ливреи они вообще не любят. Одним словом, двор царицы так хороший, блестящ, как почти все дворы германские. У царя же, напротив, он чрезвычайно прост. Почти вся его свита состоит из нескольких денщиков. Так называются русские слуги, из которых только немногие хороших фамилий, большая же часть незнатного происхождения. Однако ж почти все они величайшие фавориты и имеют большой вес. Вскоре после нашего прихода в сад его величество оставил гвардейцев и пошел к ее величеству царицы, которая осыпала его ласками. Побыв у нее несколько времени, он подошел к вельможам, сидевшим за столами вокруг прекрасного водомета, а государыня, между тем, пошла своими дамами гулять по саду. Узнав, что в открытой галерее сада, стоящей у воды, танцуют, я отправился туда и имел, наконец, счастье видеть танцы обеих принцесс, которых они очень искусны. Мне больше нравилось, как танцует младшая принцесса, Она над природы несколько живее старшей.